Таблица 9.6. Стратегии обязательств. Подчеркивание и обсуждение всех доводов за и против обязательств изменений. Терапевт продает обязательства. Терапевт соотносит обязательства изменений с паттернами жизни пациента, реалистическими ожиданиями будущего, терапевтическими принципами и ожиданиями результатов. Использование техники адвоката дьявола, чтобы укрепить обязательства пациента и создать ощущение контроля. Использование техники залапать курочку за курочку гуся, за гуся овечку. И техники торга, чтобы добиться обязательств пациента относительно целей процедур ДПТ. Терапевт преподносит цели несколько расплывчато и в положительном ключе, не упоминая о трудностях их достижения, чтобы добиться согласия терапевт заручается обязательством пациента по достижению целей. Терапевт переопределяет цели, описывая их более определенно и больше подчеркивая трудности, терапевт добивается повторных обязательств пациента по достижению целей. Терапевт вновь переопределяет цели, делая основной упор на трудностях в достижении этих целей, для пациента может быть труднее, чем что-либо другое, но достичь их вполне реально, если только пациент приложит усилия. Терапевт добивается новых обязательств пациента по достижению целей. Установление связи новых обязательств со старыми. Но я полагал, что мы договорились. Терапевт выясняет, остаются ли в силе предыдущие обязательства пациента. Терапевт разъясняет пациенту его обязательства. Терапевт сосредотачивается на возобновлении обязательств, если эта цель имеет важное значение для ДПТ или соблюдение личных границ терапевта. Терапевт позволяет пациенту менять обязательства, если эти изменения не нарушают границы ДПТ или личные границы терапевта. Представление пациенту выбора, подчеркивание свободы выбора пациента и в то же время объяснение ему возможных последствий этого выбора. Терапевт подчеркивает, что пациент может остановиться на парасуициде как методе совладания с проблемами, но в таком случае ему придется искать другую терапевтическую программу, поскольку ослабление парасуицидального поведения – одна из целей ДПТ. Терапевт подчеркивает, что пациент может продолжать препятствующие терапии поведения, но рассказывает о своих личных границах в случае такого выбора. Применение принципов формирования или шейпинга, чтобы добиться обязательств от пациента. Вселение в пациента надежды, используя стратегии направляющего ободрения. Согласие о домашних заданиях. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт критически настроен по отношению к выбору пациентам своих целей и обязательств. Терапевт проявляет ригидность по отношению к целям или путям их достижения, когда такая ригидность не обусловлена ни требованиями ДПТ, ни личными границами терапевта. Терапевт навязывает пациенту свои собственные цели или терапевтические процедуры, когда такие цели или процедуры не обусловлены требованиями ДПТ или личными границами терапевта и представляет их как необходимые, а не искусственные. Примечание. Смысловой аналог английских идиом food in the door» и «door in the face», заимствованных из исследований деятельности людей, занимающихся сбором пожертвований. На выбор данного термина научного редактора вдохновила русская народная сказка, где героиня выменивает найденный на дороге лапоть на курочку, потом курочку на гуся, гуся на овцу и так далее. Примечание редакции.